Глава шестая Дом Коллинзов не был точной копией особняка Вандербильтов, но очень близок к тому. Четырехэтажное гранитное здание стояло в центре верхнего Ист-Сайда и серым плоским фасадом напоминало психолечебницу для высшего класса. В дверях нас поприветствовал Сенфорд, тощий как жертв человек в традиционном наряде дворецкого. Он обладал тщательно уложенными воском седыми усами и характерной отстраненностью профессиональной прислуги. Прочитав немало детективных романов, я всегда надеялась на то, что убийца окажется дворецкий. Но учитывая тщательно отработанное спокойствие Сенфорда, сомневалась, что он способен хотя бы повысить голос, не то что занести руку для удара. В доме нас едва скрываемым нетерпением поджидал Ренделф. У Уоллеса, как нам сказали, вызвали на заседание совета директоров, так что экскурсию по дому устроил молодой Коллинз. «Вчера Ребекка поздно легла», — сказал он с презрением. «Она еще спит». «Везет же некоторым», — пробормотала мисс Пентикаст. «Ей позволено дуться, ее ведь вытащили из постели на целых четыре часа раньше привычного срока» но она влила в себя столько кофе что и мертвого поднимет и я надеялась что по крайней мере три из четырех цилиндров ее мотора работают рэндельф надел темно серые брюки и толстую рабочую рубашку когда я что то сказала по этому поводу он ответил позже я должен поехать на фабрику там не место для галстуков и костюмов вышло немного натянуто как у нарядившегося для игры маленького мальчика в отличие от мрачноватого фасада Внутри дом выглядел приятнее. На первом этаже раскинулись гостиная, столовая, кухня и скромный бальный зал, как отрекомендовал эту комнату Рэндальф. На втором этаже находились спальни близнецов, а также кабинеты спальня Алистера. На третьем – хозяйская спальня, которую занимала Абигейл, и несколько пустующих комнат для прислуги. Ни Сенфорд, ни Кухарка, ни Горничная не жили в доме. Четвертым этажом почти не пользовались, там была оранжерея и детская. Я мысленно отметила, что Аби, Гейл и Алистер спали в разных комнатах, возможно, это что-то значит, или просто кто-то из них храпел. Нас провели по первым двум этажам. Это был не самый плохой день для мисс Пентикост, но все же она пару раз споткнулась на лестнице. Рэндальф повел нас в кабинет, который, по его словам, остался нетронутым после убийства. Я с удивлением обнаружила, что оставили даже черный бархат на стенах и единственном зарешеченном окне. Ткань превратила комнату в темную жутковатую пучину с маячившим посередине старым столом Малистера вдвое большего размера, чем стол мисс Пентикаст. Свечи, окровавленный шелк и, естественно, орудие убийства забрала полиция. В воздухе висел запах опаленной ткани и бумаги, Сильнее всего пахло рядом с камином, слева от стола. Мисс Пентикаст шагнула внутрь и опустилась в кресло за столом. Рэндольф остался у порога, пытаясь сохранить невозмутимый вид, хотя ему это и не удалось. «Полиция настояла, чтобы мы не трогали место преступления», — объяснил он. «Честно говоря, как только все утрясется, мы полностью переделаем эту комнату, вынесем все и превратим ее в нечто совсем другое». Кто может их винить? Жизнь обоих родителей самым ужасным образом окончилась в том самом кресле, где сейчас сидела мисс Пентикост. Я бы тоже захотела все кардинально поменять. Похоже, замки на ящиках взломали, заметила мисс Пентикост. Полиция, с ноткой презрения в голосе пояснил Ренделф. Если бы нас попросили, мы бы дали ключи, но зачем просить, если можно просто переломать антикварную мебель? Я бы не сказала, что мебель переломали, но спорить не стала. Ящики были заперты во время вечеринки. Да, они всегда были заперты, хотя после смерти отца в них не осталось ничего ценного. Пока босс копалась в столе, я проверила бархатные драпировки. Ткань висела вплотную к стенам и книжным шкафам. Никто не сумел бы за ней спрятаться, не выставив на показ ступни. Была лишь одна ниша рядом с дверью. «Проем между книжным шкафом и стеной. Я втиснулась туда и поняла, что место маловато. Здесь мог бы спрятаться только очень маленький человек, да и тот дышал бы с трудом». «Нашли что-нибудь?» За спиной брата в дверном проеме появилась босая Ребека в белой шелковой пижаме. После сна ее светлые кудри были всклокочены. «Спасибо, что оказала нам честь своим присутствием», — буркнул Рэндальф. «Прости, я плохо спала». «Может, если бы ты не приходила домой с рассветом», — сказал он с излишней резкостью. Но Ребекка его не слушала. Она уставилась на стол и стул, на котором сидела во время спиритического сеанса. «Когда-то я любила этот кабинет. Теперь все в прошлом», — сказала она. «Только спиритического сеанса хватило бы, чтобы отвадить меня отсюда». «Вы верите в то, что произошедшее во время сеанса было правдой, мисс Коллинз?» — спросила мисс Пентикост. «Теперь, когда хорошенько все обдумали...» Ребекка ответила не сразу. «Пожалуй, нет», — наконец признала она. «Но если та женщина — шарлатанка, то ей удалось меня провести. Мысль о том, что отец говорил со мной из могилы — это страшное потрясение». «Дядя Харри потратил круглую сумму, чтобы пресечь слухи», — сказал Рэндальф. «А у духа вашего отца были причины мстить вашей матери?» — поинтересовалась мисс Пентикаст. «Не говорите ерунды», — фыркнул Рэндальф. «Что за глупый вопрос?» «Необходимый вопрос», — отозвалась мисс Пентикаст. «Поскольку ваш отец не может быть виновником, значит, кто-то хочет внушить, что это он». То есть подлинный убийца, похоже, считает, что в это поверят». Рэндольф пробормотал что-то непечатное. «Иначе говоря, — продолжила мисс Пентикаст, — были ли отношения между вашими родителями теплыми при жизни отца?» «Да», — выпалил он, — «у них были прекрасные отношения, они были счастливы». Ребекка промолчала. «Кто-нибудь задавался вопросом, что смерть вашего отца была не самоубийством?» Вопрос словно разворошил осиное гнездо. «Нет, какую бы грязь ни пыталась выудить пресса, всем было ясно, что...» Он снова принялся выплевывать ругательство. Ребекка тронула его руку, и Рэндальф тут же осекся. «Послушайте, нанять вас решил дядя Харри. Я уговаривал его обратиться к людям, с которыми мы уже имели дело, к компании, которой мы доверяем». Но теперь вы с нами должны распутать все это, а не копаться в грязном белье. Ясно же, что ко всему приложила руку Эта Беллистрад. Почему бы вам не поговорить с ней?» Я была склонна с этим согласиться, но все равно с трудом подавила порыв сказать, куда он может засунуть свои предложения. Мисс Пентика только вздернула голову, будто изучая полотно весьма посредственного художника. Ребекка уже открыла рот, собираясь что-то вставить, Но тут в кабинет сунул голову Сенфорд и с бесстрастным лицом сообщил. «Вернулся мистер Уоллес, он ждет вас в гостиной». Мисс Пентикас смахнула пылинку с жакета и повернулась ко мне. «Уиллоджин, ты не могла бы завершить осмотр комнаты? Мне нужно задать кое-какие вопросы мистеру Уоллесу». «Конечно, босс», — отозвалась я и обратилась к близнецам. «Не возражаете, если я сниму ткань? Так будет проще». «Делайте, что хотите», — ответила Ребекка. «Я все равно сюда не войду». Мисс Пентикест последовала за Рэндольфом вниз. Ребекка свернула направо. Приму душ и оденусь», — бросила она через плечо. «Скоро спущусь». Ренделф только что-то злобно буркнул. Я дочитала до двадцати, вышла из кабинета, тоже свернула направо и остановилась перед дверью в спальню Ребекки. За годы совместной деятельности мы с мисс Пентикаст разработали кодовую систему. Когда она называла меня «Уилоджин», это значило, что мне следует расширить зону поисков. Я постучала. «Да», — раздался голос по ту сторону двери. Я открыла дверь. Ребекка сняла верх пижамы и стояла ко мне голой спиной. На долю секунды я поразилась, насколько ее кожа гладкая и безупречная. Рыбка вздрогнула, снова накинула пижаму и быстро застегнула пару пуговиц. «Простите», — сказала я, — «решила, что вы захотите поговорить без брата и дяди». «Мне не стоит этого делать», — ответила она. «А если я задам прямой вопрос?» «Захотите ответить?» «Прекрасно, а если нет?» «Ничего страшного». Она заправила за ухо выбившуюся белокурую прядь. «Я не привыкла пускать незнакомцев в собственную спальню, чтобы мне устраивали допрос». «Я не совсем незнакомка, но почти», — сказала она с кривой улыбкой. «В таком случае мне следует представиться. Меня зовут Уилл Паркер». Я протянула ладонь для рукопожатия. Мысленно бросив монетку, Ребекка все-таки ее пожала. Пальцы были длинные и гладкие, но в хватке чувствовалась сталь. «Приятно познакомиться, мисс Паркер». «Просто Уилл. Тогда зовите меня Бекка». «Ну вот теперь мы знакомы». И тогда она улыбнулась по-настоящему и губами, и глазами. «Точно. Задавайте свой вопрос». «Ваш брат сказал правду насчет того, что ваши родители были счастливы». Ее улыбка слегка померкла. Рыбка села на кровать и уставилась небесно-голубыми глазами в пол. «Счастливы». Я бы не сказала. Скорее, довольны, удовлетворены. Не всякие отношения строятся на страсти. «Мать сама вам призналась?» — спросила я. «Это уже два вопроса, Уилл. Сделайте одолжение». Она запустила пальцы ног в пышный ковер. Так говорил отец. Сказал, что можно строить жизнь на фундаменте идеалов, но остальное здание состоит из компромиссов. «Тяжело жить с такими взглядами». Отец был тяжелым человеком и не... не сентиментальным. Это уж точно. Любой, кому удалось сохранить процветающую компанию в годы после Великой депрессии, имеет нечто общее с головорезами. Даже весьма много общего, если верить газетным статьям про стальное сердце Алла Коллинза. Хотя это как-то не вяжется с человеком, сунувшим себе в рот ствол. Думаете, он и впрямь покончил с собой? Она вздернула голову, в ее глазах сверкало пламя, но не полыхающая ярость, как у брата, а нечто иное. «Да», — без колебаний ответила Ребекка. «И вас это не удивило?» — спросила я. «Судя по тому, что писали газеты, это случилось безо всякой причины». Не знаю, что происходило в ее голове, пока она подбирала ответ, но я бы дорого заплатила, чтобы посмотреть на такой спектакль. «Да, удивила», — наконец сказала она. «Он не из таких людей». «Но вы не считаете, что его убили?» «Да, не считаю», — заявила она с полной уверенностью или, во всяком случае, хорошо изобразила уверенность. «Боюсь, что мне все-таки пора пойти в душ и одеться. Ваше время истекло». Ребекка встала и мягко, но настойчиво повела меня к двери. Когда я уже перешагнула через порог, она сказала... Могу и я задать вопрос, мисс Паркер. Конечно. Вы танцуете? Я э, -э, -э что? Брякнула я. В смысле, да, танцую. Прекрасно. И она закрыла дверь прямо перед моим носом.